Глава пятнадцатая. Если нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, то неужели мы, художники, останемся в стороне от этого великого события? А если нет, — подумала Нелька, — с какого перепугу мы вдруг будем жить при коммунизме? Да еще писать его, что ли, станем? И чем, между прочим, его писать? Красок приличных даже в лавке худ фонда не купишь. И что это вообще такое коммунизм. Думала она обо всем этом, впрочем, лениво и только от нечего делать. Что такое коммунизм, ее не интересовало совершенно. Ну, одна из тех пустых абстракций, которыми наполнена любая официальная речь. Вот хоть это, которую приходится слушать в актовом зале Суриковского в исполнении лектора из райкома партии, вместо того, чтобы делать дипломную работу Нелька с тоской посмотрела на дверь. Не удастся ли как-нибудь незаметно вышмыгнуть из зала? Но у двери стояла Крутикова, доцентша с кафедры марксизма-ленинизма, а значит, о побеге не приходилось и мечтать. «Целина!» — «Софнархоз!» — «семилетка вместо пятилетки!» — монотонно доносилась до Нелькиного слуха. Из-за такого количества бессмысленных слов в голове у нее стоял гул, как в пустой бочке. Сейчас Нелька очень хорошо понимала слова Егорова о том, что главным жанром общественной жизни является теперь дружеская пьянка. Ну, а правда, что если не пьянка? Допотопная глупость собраний, кумачевая скатерть, унылая речь по бумажке. К тому же собутыльник всяко являлся просто человеком, а не должностью. не глупой и натужной государственной функцией в этом было его несомненное достоинство лихо я стала размышлять подумала нелька не зря в институте училась поумнела за пять лет поумнела она впрочем не столько от учебы сколько от общения с таней этого трудно было не понимать что сестра у нее умная она конечно знала и раньше но раньше она как то не относила танин ум к собственной жизни нельке казалось что у нее жизнь феерическая а потому ни капельки не похожа на обыкновенную и даже скучную жизнь, которую ведет ее сестра. Она даже не заметила, с какого времени стала видеть свою жизнь иначе, проще и жестче. Наверное, после того, как ушла от Олега, то есть год назад. Вернувшись к Тане в Ермолаевский переулок, Нелька не сразу поняла, что же так сильно изменилось в ее жизни. Сначала ей показалось, что изменилась Таня, стала тоньше и глубже. Но вскоре она поняла, что Таня-то как раз осталась неизменной, а вот она сама. «Ты просто поумнела, моя дорогая», — сказала Таня, когда Нелька довольно невразумительно изложил ей свои соображения. «Стало точнее относиться к людям. Видимо, разочарование тебе в этом смысле помогло, но пространство для развития у тебя еще предостаточно», — тут же добавила она. «Так что умнеть не останавливайся». Под разочарованием, конечно, подразумевался Олег. Все три года, что Нелька прожила с ним на Краснопрудной, были медленным, но верным разочарованием. В нем? В себе? Этого она до сих пор так и не поняла. В ту ночь, когда Олег забрал ее из института, он внес ее к себе наверх на руках. Даже лифт вызывать он не стал. А когда они вошли в просторную комнату у него на чердаке, и он, наконец, поставил ее на ноги, то Нелька увидела, что ноги ее по щиколотку утопают в цветах, без преувеличения. Это было так неожиданно и так необыкновенно, что она замерла с открытым ртом. Где он достал среди зимы столько цветов, если за какой-нибудь крошечной розой приходится стоять в длинной очереди? Невероятно. — Олег, — пробормотала Нелька, — когда снова обрела дар речи, — где же ты их взял? — Не скажу, — загадочно заявил он, — пока не простишь меня по-настоящему. — По-настоящему это как? — с интересом спросила Нелька. — А вот так. И он упал на пол прямо среди цветов и ее потянул к себе за руку. И все время, пока они обнимались и целовались на полу, Нелька чувствовала под собой цветочные лепестки и стебли. Запах у цветов был какой-то болотный и ей незнакомый, «Хорошо, что ты не розы здесь разбросал», — заметила она, когда любовь была закончена, и они лежали рядом, отдыхая. «Что это за цветы?» — я не успела разглядеть. «Никакой в тебе романтики», — обиделся Олег. «Другая бы радовалась, что мужчина любит ее на ковре из роз». «Не знаю, чему другая бы радовалась», — хмыкнула Нелька. «А я, если бы на розах мы ерзали, никакой романтики бы не ощутила» потому что урос шипы, — объяснила она, — всю попу бы исколола. — Я и говорю, не чувствуешь ты романтики. Нелька не ответила. Что-то странное чувствовала она в эту минуту. Вернее, не чувствовала она чего-то. Вот в чем было дело. Но как назвать это смутное что-то, которого она не чувствует, было ей непонятно. — А где ты их все-таки взял? — спросила она, поворачиваясь на бок и глядя на Олега. Какой-то он стал странный, непривычный, вот какой. Как будто она не видела его не двое суток, а несколько лет. «Неужели всего двое суток прошло, как мы поссорились?» промелькнуло у нее в голове. «Быть не может». Ей казалось, что за время прошла какая-то огромная жизнь. «За все это время. Через нее прошла в бюро ритуальных услуг», ответил Олег. Больше в Москве цветов взять негде, а в похоронной конторе у меня приятель работает. Большой человек. Памятники вояет Он и достал. Это хризантемы, — объяснил он. Нелька расхохоталась. «То-то я думаю, почему болотом пахнет, — сказала она, отсмеявшись. Или кладбищем. Ну, чем-то в этом духе». Она тут же подумала, что говорить этого, пожалуй, не стоило. Все-таки Олег старался, хотел ее порадовать. Но слово ж не воробей. Чтобы сгладить свою бесцеремонность, Нелька потянулась к Олегу, нашла его губы в густой бороде и поцеловала. — Ты на меня тоже не обижайся, — сказала она. — Я не буду больше говорить глупостей про твои картины. Правда, она и теперь думала об Олеговой картине тоже, что сказала ему сразу, но теперь она понимала, что говорить этого не стоило. Ну, — но не нравится картина, зато Олег нравится, и это дороже любых картин. Неизвестно, что он думал по этому поводу, но Нелькины слова ему явно понравились. «Ты умница», — сказал Олег, притягивая ее к себе. «Жизнерадостная умница. Ты мне необходима, понимаешь?» Конечно, это был комплимент, и, конечно, она должна была бы обрадоваться. Какая женщина не обрадуется, если мужчина, которого она любит, скажет, что она ему необходима? Но радости Нелька не чувствовала. А что она чувствует от его слов, было ей непонятно. Так они и жили два с половиной года. Олег писал картины про чудо-богатырей святорусских а Нелька говорила, что у него отлично получается светотень или еще что-нибудь подобное. Как старик со старухой у самого Синего моря, жили они на чердаке на Краснопрудной улице. Вот как. «Как призывает нас программа КПСС!» «Все», — подумала Нелька, — «больше ни минуты не высижу, хоть удавите». Тут она вдобавок вспомнила, что Таня просила купить сметану, чтобы потушить к ужину лисички с молодой картошкой. Готовить подобное блюдо Нелька так и не научилась, но добывать для них необходимые продукты ей удавалось виртуозно. Она каким-то непонятным образом догадывалась, где именно могут сегодня эти продукты давать, и оказывалась в нужном месте в нужное время. Для того, чтобы эта загадочная интуиция у нее пробудилась, требовался какой-нибудь убедительный стимул. А Танина просьба таковым стимулом как раз и являлась, потому что Таню она любила. В общем, по всему выходило, что собрание следует покинуть немедленно. Добыть сметану во второй половине дня это было маловероятно, а сейчас еще можно было успеть в ближайший к институту большой гастроном на Воронцовской улице. Она решительно встала и направилась к выходу луговская «Тебе что, неинтересно?» — прошипела доценша Крутикова, когда Нелька оказалась рядом с ней. «Интересно, Мария Гавриловна», — громко сказала она. «Мне очень интересно, но у меня понос. И сейчас может начаться рвота». В зале смеялись. Крутикова отшатнулась от нее, а заодно и от двери, и Нелька беспрепятственно вышла из зала. «Конечно. Вскоре предстояли госы, конечно...» Крутикова могла подстроить какую-нибудь гадость на экзамене по научному коммунизму, но выдержать это дурацкое собрание еще хотя бы минуту Нелька не смогла бы. Не из идейных соображений, просто ее в самом деле стошнило бы. По лестнице, ведущей из актового зала на первый этаж, она летела так, что только ступеньки под ногами мелькали. И человека, который поднимался ей навстречу, она чуть со ступенек не сшибла, толкнула его прямо в грудь на повороте. «На собрание он, что ли, идет?» — успела подумать Нелька. И больше ничего подумать не успела. Волей-неволей пришлось посмотреть на того, кого она толкнула. Перед ней стоял Даня.